«Алина Виннер, тебе больше не нужно бежать», читает Анна Флоренс. Аннотация. Моя книга – «Исповедь», ставшая проповедью. Меня зовут Алина, и у моей мамы – параноидальная шизофрения. У меня много травмирующего опыта, которым я готова поделиться с миром. И я верю, что однажды эти строки будут лечить и вдохновлять. Я прошла непростой путь, чтобы что-то понять, взрастить и отделить. А если взращенного не отдать, оно будет сжигать изнутри. Это книга для каждого, кому нужна помощь и психологическая поддержка. Для тех, кого заставили повзрослеть намного раньше, чем они были к этому готовы. Здесь я делюсь своим мнением о том, каким образом и какие убеждения вызывают невротические состояния. Об установках, которые мешают жить. Рассказываю о том, насколько важно прорабатывать свои травмы. Показываю последствия замалчивания, психосоматика, соматика, психические расстройства и их тяжелые формы. Чувства не убьют вас, а вот их подавление может. Вся моя книга об этом».